Дела житейские Смотрю без конца на картинку с видом осенним Раскрытый веер. Кёси Одинокий жилец, я в доме фонарь зажигаю, Подправляю фитиль. Кёси Напев плясовой, о житейских делах немудренных В песне поется. Кёси Отложив семи сен, старик свой рассказ продолжает При свете фейерверка. Кёси. Учитель и голос, усталый и приглушенный, Вечерняя школа. Кёси. Если б наша любовь была всего лишь капризом, Осенний сумрак. Кёси. Дальние горы солнцем озырены, увядшие луга. Кёси. Осеннее море. Человек, такой одинокий, гребет в долбленке. Рогетсу. Тронул штору над входом, прохладен гладкий бамбук порою осенний. Декоцу.